Чем дальше, тем труднее становилось его пребывание в Англии. Одна за другой закрывались двери гостиных. Человек оказался выбитым из привычных условий жизни, будучи не приспособленным к жизни в других условиях. Байрон начал переписку о переселении на континент. Тайком от всех он оформлял свои документы и терпеливо ждал возможности отъезда. Он чувствовал, по собственным словам, что если клевета распространённое шёпотом и громким высказыванием имеет основание, тон, то конечно, не подходит для Англии. А если клевета лишена какого бы то ни было основания, но продолжается, то, конечно, Англия не подходит для него. Цепь замкнулась. Байрон не делал никаких иллюзий относительно того, что общество континента способно будет отнестись к нему лучше, чем общество Англии. Байрон очень долго ждал ответа из Парижа. Над всей Европой Священного союза висела тяжёлая и мрачная сеть таможенных загородок, и благородный пер англии попал в затруднения гораздо большие, чем простой матрос, предлагающий свои услуги владельцу трёхмачтовой шхуны. Замыслив отъезд из Англии, Байрон написал своей жене письмо, которое мы помещаем в этой книге. первые на русском языке, как и все письма Байрона, приводимые в этой биографии. Письмо не датировано. Ещё несколько последних слов, немного. И таких, на которые я прошу вас обратить внимание. Я не жду ответа, да это и не нужно. Но вы по крайней мере должны выслушать меня. Я только что расстался с Августой. Ваше условие привели к тому, что это единственный человек, которому было позволено со мной проститься перед моим отъездом. Куда бы я ни поехал, а я еду довольно далеко, мы с вами больше не встретимся в этой жизни и за себя я ручаюсь, не встретимся в будущей. Но ну, а теперь после этого вы спокойны и можете прочесть моё письмо. Ваш поверенный мистер Ортон Прислал мне письмо с вашими двумя запросами. Отвечаю. Карета, конечно, ваша, а не моя, будьте спокойны. Это та самая карета, которая увезла вас от меня в Керби Малори. Ну так она ещё много раз будет возить вас в разные счастливые путешествия. Квитанции могут остаться у вас. Мне хотелось бы получить сведения о моём ребёнке. Что касается другого письма Ортэна, то я должен сказать, что это не моя медлительность, а медлительность английских законов, и как только мистер Хансон установит текст документа о разводе, так я немедленно его подпишу. Ваш Байрон. Артистка Мердин в театре Друилен внезапно освистна, потому что кто-то сказал, что она хорошо относилась к директорству лорда Байрона. Друзья Байрона подвергаются неожиданному бойкоту. Для самого Байрона небезопасно двигаться по улицам Лондона. Байрон вместе с молодым итальянским врачом Полидори раньше срока выезжает на морской берег. Перед окнами дома Байрона в Лондоне, разобранного ставая, стёкла выбиты, выломаны рамы и двери, но хозяина нет. И несчастный демоладелец должен платиться из собственного бюджета за раковую славу своего жильца, уехавшего в Дувр. После многих недель тщетного ожидания в Дувре, полидори принёс Байрону большой пакет с французскими печатями. Байрону запрещалось не только появляться в Париже, но и пребывание на французской территории. Транзитный паспорт разрешал только проезд без остановки. 25 апреля 1816 года Байрон сел на корабль, плывший из Дувра в Остенде. Из этого нового путешествия от берегов Англии ему уже никогда не суждено было вернуться на родину.